Глава 30. Люси подъехала в Реймсе к родильному дому, и сердце у нее сжалось. Все родильные дома на свете похожи один на другой. Несмотря на то, что здание с одинаковыми окнами и бетонными стенами выглядит сурово, женщины и мужчины, которые входят сюда, выходят отсюда мамами и папами, более уверенными в себе, гордыми, счастливыми. Из сочетания их хромосом получаются дитя. И невероятная алхимия, которая сопутствует зарождению новой жизни, навсегда их изменяет. Она вспомнила, как было у нее самой. Уже девять лет прошло. Многие события того времени почти стерлись из памяти, но только не те, которые были связаны с появлением на свет ее близняшек. Люси вспомнила, как испугалась мать, когда у нее посреди ночи начали отходить воды. Вспомнила, как в жуткую грозу они ехали в больницу, как она поступила в руки врачей. Ей слышались попискивания аппаратуры в минуты, которые предшествовали родам. Она видела склоненное к ней лицо мамы, помнила, как искала рукой руку матери, когда боль становилась нестерпимой, и люди в белых халатах суетились вокруг ее раздутого живота. «Акушерка, медсестра, нянечка, доктор». Клара появилась на свет первой. Люси и сейчас слышала, как она закричала, расправляя легкие. Она вспомнила, как расплакалась, когда акушерка положила с двух сторон от ее груди двух одинаковых девчушек, еще липких, смуглых, даже каких-то зеленоватых. И почти сразу же подошла медсестра с двумя маленькими браслетиками, на которых были написаны имена, и спросила, которая из ее девочек Клара. Люси посмотрела на ту, что лежала слева, То, что первой покинула материнскую утробу. Так на судьбу Клары была наложена печать. А сейчас она мертва. Ее девочка. Ее убило чудовище, увидевшее свет в этом самом родильном доме. Тут, напротив. А сестра Клары, Жюльетта, чуть не разделила ее судьбу. Этот негодяй родился 23 года назад. Люси захлопнула дверцу машины. Вопросы роились у нее в голове. Почему она заехала одна так далеко от своего дома и находится сейчас возле этого настолько символического места, тогда как ровно год назад почти день в день стояла у дверей морга? Кто протянул эту невидимую нить между жизнью и смертью? И, говоря честно, зачем ей нужно ворошить прошлое? «Гоняться за призраками». Внезапно она услышала, совершенно ясно услышала слова матери, сказанные несколько дней назад. О семейном проклятии, павшем на их семью, о том, что из поколения в поколение одна из девочек-близнецов неизменно погибает. Может быть, какую-то похожую драму переживали предки Грегори Царно? Существовало ли оно, это невидимое зло, переходившие из поколения в поколение и превратившие царно в убийцу детей? Родился ли он с предрасположенностью к убийству? Откуда в цивилизованном человеческом существе берется такая жестокость? Кто несет за это ответственность? Общество? Уровень культуры? Тот же вид генетической памяти, который вынудил эмбрион Люси энебель пожрать собственную сестру-близнеца? «Нет, нет, я не такая, как они», — прошептала Люси. «Они отнимают уже существующую жизнь». Она вошла в роддом, держа в руке конверт со снимками, сделанными на месте убийства Терне, и подошла к регистратуре. «Быстро!» так, чтобы регистраторша успела заметить только трехцветную полосу в углу. Показала свое фальшивое служебное удостоверение. Лейтенант Куртуа из Парижского уголовного розыска. Мне бы хотелось поговорить с заведующим акушерским отделением. Сразу взять быка за рога, говорить твердо, уверенно, точно формулировать просьбу. Лучший способ избавить собеседника от колебаний о себя от отказа. А уж когда человек слышит слово «уголовное», он сразу кидается к телефону и делает все, о чем попросит. Регистраторша с кем-то поговорила и повесила трубку с официальной улыбкой. «Доктор Блатовский ждет вас в акушерско-гинекологическом отделении. Это на втором этаже. По коридору налево. Табличка с именем доктора на двери кабинета». Люси поблагодарила и стала медленно подниматься по лестнице. Ни разу за девять лет ей не довелось побывать в родильном доме. Живя в мире мужчин, она слышала о родах только с чужих слов. Один коллега только что впервые стал отцом. У другого жена ждет второго ребенка. Иногда эсэмэски от далеких друзей из Дюнкерка, на которых она всегда отвечала одинаково. От души поздравляю. Что у нее в жизни разладилось? Почему она отсекла от себя счастье, которое для других женщин — основа жизни? Почему настолько погрузилась в это проклятое ремесло полицейского, что забыла о собственных детях? О том, что отношения с друзьями, с мужчинами надо строить, надо поддерживать? Господи, да что же она так разволновалась? Она шла по бесконечному коридору мимо полуоткрытых дверей, за которыми кричали дети, повинуясь инстинкту выживания, которым природа наделила их с самого рождения. Лиси слышала когда-то, что эти крики бывают пронзительными, как звук циркулярной пилы, и тогда у матери прибывает молоко. Странные механизмы записаны в наших генах. Она постучала в дверь заведующего отделением и, не дожидаясь ответа, вошла. Доктор выглядел лет на тридцать пять-сорок. Череп его гладко выбрит, светлая бородка выгодно оттеняет синеву глаз. Лиси села, быстро представилась и сразу же перешла к делу. «Мне хотелось бы услышать», — мнимая Амели Куртуа, — положила на колени конверт с фотографиями, руки ее слегка дрожали, но голос звучал вполне уверенно. Были ли вы знакомы со Стефаном Терне? Он, как и вы, заведовал акушерско-гинекологическим отделением этого родильного дома с 1986 по 1990 год. Я начал здесь работать всего шесть лет назад, а вот доктор Филипп, который был моим предшественником, стал заведовать отделением сразу после Терне. Мне о Терне известно лишь то, что он отличный специалист. Несмотря на его разногласия с некоторыми коллегами и излишний радикализм идей, он очень много сделал для больницы. А его труды по проблемам преэклампсии не просто известны, но до нашего времени служат основой для работы во всей стране. «Ваш визит как-то связан с этим?» «В общем, да». «Терне убит». Доктор разинул рот и откинулся на спинку кресла. Новость его ошеломила. «Господи, а при каких обстоятельствах?» «Не стану углубляться в детали. Я приехала сюда только в связи с тем, что в этом самом родильном доме 4 января 1987 года родился ребенок, которого звали Грегори Царно. Причем мать от него отказалась, и имя ее неизвестно. Мы знаем, что отсюда новорожденного передали в приют Реймса, где мальчик и был усыновлен в возрасте трех месяцев. Интересы следствия требуют, чтобы вы открыли мне тайну его рождения. А прежде всего, имя биологической матери Царно. «Мне нужно поговорить с ней о том, как протекали роды. Была ли она связана, и если да, то как, с доктором Стефаном Терне? Мне надо знать, насколько хорошо они были знакомы. И, естественно, мне надо поговорить с ней о ее сыне». Доктор был явно в затруднении. Он достал из кармана нож для разрезания бумаги и принялся вертеть его в руках. Анонимность в таких случаях, как вам должно быть известно, строго защищена французским законодательством. Только сам ребенок, рожденный при подобных обстоятельствах, имеет право, достигнув совершеннолетия, ходатайствовать в суде о том, чтобы ему открыли тайну. И только ему если ходатайство удовлетворено, дают доступ к запечатанному в свое время самой его матерью конверту, где могут содержаться сведения о ее имени, фамилии, об отце ребенка, о предках, о причинах, по которым она решила ребенка оставить. Словом, все, что она хотела бы о себе сообщить. Иногда конверты оказываются пустыми, Это значит, что мать решила не оставлять никаких следов, чтобы ее нельзя было найти. Должен сказать, так чаще всего и бывает. Но должен сказать и другое. Поймите, я не могу дать вам конверт без бумаги, подписанной следователем, в которой было бы указано, для каких нужд это требуется. Он говорил четко, глядя прямо в глаза Люси он был назидательный и чувствовала, что этот человек больше всего на свете почитает порядок и никогда не пойдет против правил. Люси, кивая после каждой фразы доктора, твердо выдержала его взгляд. Она знала, что должна его переубедить, если не хочет вернуться домой, не солоно хлебавши. «Я уже сделала запрос и заверяю вас, что вы получите такую бумагу в течение двух-трех дней». «Следователи завалены работой, а вы не хуже меня знаете, как все всегда задерживается из-за чисто бюрократических проволочек. А мы, полицейские, работающие на земле, должны торопиться, потому что чем дольше идет следствие, тем больше жизней под угрозой, тем больше людей страдает. Вам же это понятно?» «Да, конечно, я вас понимаю, но меня...» Люси выложила перед ним фотографии, и он умолк на полуслове. «Вы хотели знать, при каких обстоятельствах погиб Стефан Терне? Вот, пожалуйста, смотрите». Доктор с ужасом уставился на них. «Боже, боже, как можно совершить такое? Больные люди попадаются везде». Палач заставил свою жертву мучиться долгие часы, прижигая ему кожу и всячески его терзая. Что же до Грегори Царно, этот несчастный ребенок, родившийся от матери, не открывший своего имени, на прошлой неделе собственными руками разорвал себе горло в тюремной камере? А знаете, почему он оказался в заключении? «Не знаю». Он нанес шестнадцать ударов ножом, Восьмилетней девочке, а убив ее, сжег тело в лесу. Эта девочка — моя дочь. Акушер опустил глаза, отложил снимки и не произнес ни слова. Люси, сообщившая ему столько кошмарных подробностей, чувствовала себя обескураженной. Наконец доктор бросил беглый взгляд на стоявшую рядом с компьютером фотографию сына и выдавил «Я... я искренне соболезную. Мне нужны от вас не соболезнования, а помощь. Единственный человек, который имел право открыть этот злополучный конверт, умер в тюремной камере». Убийца, может быть, еще похуже царно, где-то скрывается. Мы идем по его следу, доктор. Мы охотимся за ним. И мы не можем позволить себе остановок из-за бумажки. Поэтому прошу вас, в последний раз, покажите мне конверт. Блатовский еще несколько секунд поколебался, потом снял трубку. «Я иду в архив». Сухо объявил он невидимому собеседнику. Сунул нож для разрезания бумаги обратно в карман халата и встал. «Пойдемте это в подвале». Люси со вздохом облегчения быстро сложила фотографии и поспешила за ним. В лифте Блатовский вставил ключ в скважину, и они, спустившись прямо в подвал, вышли в узкий коридорчик, где горели лампы дневного света. Вдоль черных стен шли толстые трубы. Шумел вентилятор. Все вместе было похоже на машинное отделение корабля. Подземные коридоры позволяют персоналу переходить из одной клиники регионального медицинского центра в другую. Кроме того, именно через подвалы мы переправляем из нашего отделения в лабораторию анализа. Вот по этим трубам, которые вы видите над головой. И, наконец, здесь собраны досье пациентов за 30 последних лет. Скоро всем этим будут заниматься компьютеры, и слава богу. Подземелье, по которому они шли, было настоящим лабиринтом. Кто-то куда-то шел, кто-то куда-то бежал. Человека в тусклом свете неона можно было заметить лишь по мельканию белого халата. Время от времени на стенах возникали таблички-указатели с названиями корпусов. Без них заблудиться тут ничего не стоило. Неожиданная, кипучая подземная жизнь. Они снова свернули. Блатовский достал еще один ключ и отпер им ведущую в архив родильного дома железную дверь. Повернул выключатель. Под потолком с потрескиванием замерцали трубки люминесцентных ламп. Освещая длинные, на десятки метров, ряды папок. Жизни, замершие на бумаге, аккуратно выстроенные одна за другой на полках многоярусных стеллажей. Доктор чувствовал себя здесь, как рыба в воде. Ни на секунду не задумавшись, двинулся вглубь помещения. Лиси шла за ним, примечая наклеенные на папках бумажки с обозначением года и месяца. И ощущала себя маленькой, ничтожной. «Сколько рождений, сколько новых душ, сколько тел, явившихся на свет и готовых к жизненным приключениям, были заложены в эти досье?» «Ага, январь восемьдесят седьмого. Это здесь. Теперь буква «С».» Указательный палец Акушера пробежал по корешкам папок и замер. «Так-так. Отлично». Вот здесь мы и найдем все, что нам нужно. Сведения о госпитализации из приемного покоя, записи лечащего врача, заключение гинеколога, свидетельство о рождении, протокол о течении родов. Он вынул папку, содержавшую несколько досье, стал ее листать, наконец остановился на интересующем их имени. Ну вот и он. Грегори Артур Танаэль Царно. Родился 4 января 1987 года. Доктор вынул из папки большой пластиковый пакет с наклейкой, на которой значились имя и дата рождения. Люси глаз не сводила с имен. Грегори, Артур, Тонаэль. Почему именно такие? Может быть, два из них даны в честь отца ребенка и его дедушки? Так часто делают во французских семьях. Подкидыш без корней и без семьи не сохранил ли царно в этих именах следы своего прошлого, своих предков? Сохранил по воле матери, пусть даже она так жестоко обошлась с ним по причине, которая так интересовала Люси. Вынув из пакета пресловутый конверт и отложив его в сторону, доктор принялся изучать медицинские документы. Цвет в архиве был мертвенный, синеватый, холодный. Бумага старая. Царство вечной недружелюбной ночи. Блатовский, выполняя обещание, стал читать вслух, хотя чувствовал, что ему не по себе. Значит так. Мать явилась в приемный покой акушерско-гинекологического отделения двадцать девятого декабря восемьдесят шестого года. Осматривал ее и дал направление на госпитализацию доктор Терне. Кроме того, тут написано, что он вел эту женщину как гинеколог с пятого месяца беременности. Сейчас, сейчас, он порылся в прозрачном пакете. Странно. Да, очень странно. А где же ее медицинская карта за этот период? Где результаты анализов, протоколы УЗИ? Все это должно было храниться здесь же, вместе с остальным. Вы уверены, что этого там нет?» Он снова порылся в пакете. «Нет. Ничего нет. Может быть, забыли положить, или, или через некоторое время кто-то захотел посмотреть эти документы, а потом не вернул их на место? К сожалению, документы не так уж редко теряются в закоулках бюрократических коридоров». «Нередко, да. Допустим, так и было». Люси все острее чувствовала. Она напала на след. «В прошлом Стефана Терне есть что-то странное, что-то загадочное». Она показала на папку, которую доктор держал в руках. «Раз у вас есть здесь сведения из приемного покоя, «Вы же наверняка можете посмотреть, как звали эту женщину, даже и не открывая запретного конверта». Врач молча протянул Люси открытую страницу. На строке, предназначенной для имени и фамилии, было четко написано «Мадам X. И везде только так. По воле матери сохранена полная анонимность. Люси стиснула зубы. «Хотя, ладно». «Есть ведь еще запечатанный конверт. А пока надо задать те вопросы, что вертятся на языке. Зачем эту женщину положили в отделение за неделю до родов? У нее были какие-то проблемы со здоровьем?» Блатовский снова перелистнул несколько страниц. «Здесь все оказалось на месте. Сведения о внутривенных вливаниях, о препаратах, которые вводили пациентки, анализы крови, записи артериального давления и частоты сердечных сокращений. Да, с этой стороны все прозрачно. Стефан Терне ничего не скрыл, даже имени дежурной медсестры. Судя по тому, что здесь написано, доктор Терне диагностировал преэклампсию. Именно поэтому пациентка должна была находиться под наблюдением. Поэтому ее и госпитализировали заранее. Преэклампсия. Люси вспомнила, что именно по преэклампсии Терне и специализировался. А откуда она берется, эта преэклампсия? Одной из возможных причин называют дефицит кровоснабжения фетоплацитарного, то есть относящегося к плоду и плаценте комплекса, а если проще, недостаточный кровоток в матке. Чрезвычайная бедность плаценты кровеносными сосудами часто приводит к рождению ребенка с запоздалым развитием. А у страдающей при эклампсии будущей матери на поздних сроках беременности возникает множество проблем, основные из которых гипертензия, то есть повышенное артериальное давление, и протеинурия, то есть повышенное содержание белка в моче. В большинстве случаев женщины, страдающие преэклампсией, в последнем триместре беременности жалуются на сильные головные боли и шум в ушах. Есть множество теорий, связанных с этим заболеванием. Сейчас мы уже умеем предупреждать его, но причины возникновения преэклампсии до сих пор неизвестны. Доктор Терне изучал эту область медицины. «У него есть ряд работ, посвященных, в частности, ответственным за преэклампсию геном и фетоплацентарной недостаточности. Теперь вам яснее?» «Немножко яснее, спасибо». Акушер снова принялся листать страницы. «Вот отлично. Дальше». «Анамнез матери. Тут нет ничего особенного, разве что непереносимость лактозы». У ее сына врач отметил то же самое. Естественно, ведь это наследственное. Страницы и те шелестели в этом каменном мешке громче, чем где-то еще, и шелест их был каким-то необычным, будь то страницы стеклянные. Ребенок появился на свет ночью в 2 часа 34 минуты в родильной палате номер 3. Присутствовали терне, акушерка, анестезиолог и медсестра. Доктор записал, что у мадам Икс начались судороги, появилась тахикардия. «О, Господи! Что там еще такое?» Доктор тяжело вздохнул, поднял голову, посмотрел на Люси. Мать Грегори Церно умерла на родильном столе от катастрофического кровотечения. Это термин мадам Куртуа. А говоря попросту, в ее организме практически не осталось крови. Люси вздрогнула. Ее как будто ударили. Помимо воли, она сразу вспомнила рассказ матери о психогенеологии, о передаче зла через бессознательное. Она подумала о новорожденном царно, как о ребенке, проклятом заранее, об исчадье ада, убившем свою собственную мать ради того, чтобы явиться на свет. Она представляла себе багровое лицо, пронзительный крик младенца. Представляла, как он орет, возвещая о том, что родился в то самое время, когда его мать истекает кровью и умирает. Она не смогла скрыть разочарование. След, который удалось нащупать, мог оборваться прямо здесь, в архиве. А что написано о новорожденном? Грегори Артур Танель Царно был извлечен из утробы матери посредством кесарево сечения вес четыре с половиной килограмма длина пятьдесят пять сантиметров хм, показатели превышают норму в большинстве случаев у матерей страдающих преэклампсии наблюдается обратное именно в связи с недостаточным кровоснабжением плаценты впрочем и такое бывает часто редко но даже и сегодня известны далеко не все механизмы преэкламсии Кроме того, может играть роль генетическая предрасположенность. В общем, все тут очень сложно. Ребенок, отличавшийся от других уже при рождении, подумал Люси. Мало того, что он убил свою мать, так еще и не вписывался в статистику по преэклампсии. Акушер водил пальцем по строчкам. Судя по записям, никаких особых проблем у новорожденного не было. «Все шло как положено», — он вынул папку микропедиатра, быстро перелистал страницы. «Да, измерения, взвешивание, анализы. Абсолютно все в норме». «Правда, доктор Терне, насколько я вижу, делал младенцу больше анализов крови, чем требуется». «Известно почему», — Блатовский покачал головой. «Нет». Насчет этого ничего не написано. Ребенок оставался в отделении для новорожденных девять дней. Затем его отправили в ясли приют. Опять-таки все как обычно. Он снова залез в пакет и на этот раз достал оттуда два свидетельства. У Люси мурашки пошли по коже от этих лежавших в одной папке документов. Мать и сын. Одна умерла, другой появился на свет. Дата составления свидетельства о рождении сразу после родов. Там, где должны были быть написаны имена матери и отца, пустые строки. Это нормально при анонимных родах. Для вашего сведения, когда ребенка усыновляют, отдел записи актов гражданского состояния у этих учреждений свои собственные бланки заполняют пустые строки именами и фамилиями приемных родителей. И только у нас в архиве хранятся оригиналы документов, заполненные сразу после родов и подписанные заведующим отделением. Он взял вторую бумажку. Второе свидетельство также подписано доктором Терне. Смерть последовала в результате эклампсии и катастрофического кровотечения. Время, дата, перечень лиц, присутствовавших при кончине. На мой взгляд, тут не к чему придраться. Как? И это все? Женщина умирает в больнице и не делают вскрытия? Не проводится расследование? Нет, если этого не требуют близкие. Видимо, в этом случае так и было, потому что здесь больше нет никаких документов. Знаете, ведь если пациентка погибает, всегда проводится своего рода разбор полетов. Оперативное совещание, на котором заслушивают и обсуждают подробный доклад лечащего врача. Медицинское же расследование, иногда сопровождающееся вскрытием, ведется только в тех случаях, когда причины смерти не ясны. Тогда снова изучают медицинскую карточку и все остальные документы, чтобы понять, из-за чего это случилось. «Прошу поверить мне на слово, что смерть в больнице, а уж тем более смерть в родах, никогда не воспринимается как обычное дело, и такие случаи не спускаются на тормозах». От этих откровений Люси бросила в дрожь. Ей казалось, что от нее ускользает главное — человеческие отношения между Терне и его пациенткой, причины, по которым мать хотела бросить ребенка. Чем больше Люси размышляла над увиденным и услышанным, тем больше нервничала. Она снова посмотрела на папку и поморщилась, вдруг заметив в именах Царно, крупно выписанных на наклейке, то, чего не замечала раньше. «Грегори, Артур, Тонаэль, Царно». «Господи!» Люси замерла и замолчала так надолго, что доктор забеспокоился. «Что случилось?» Ей было трудно говорить, в ней все кипело. Это, эти имена, кто их дал ребенку? Вероятно, и имена, и фамилия, которые следовало дать новорожденному, были записаны со слов матери еще до родов. Так бывает, и в подобных случаях выбор матери после родов фиксируется в документе, который подписывает врач или акушерка, принимавшая роды. Если мать не сообщила, как хочет назвать ребенка, сотрудник отдела гражданского состояния, выписывающий ему свидетельство о рождении, сам выбирает для него три имени, одно из которых служит фамилией. В данном случае Царно не имя, стало быть, матери почему-то хотелось, чтобы ребенок носил именно эту фамилию. Люси взяла в руки досье и показала пальцем на инициалы убийцы своей дочери. «Видите? Первые буквы его трех имен и фамилий. Г.А.Т.Ц. Основание молекулы ДНК». Доктор нахмурился. «Ведь и правда. Как вам пришло в голову обратить на это внимание?» «Ну, скажем так, в последнее время мне не раз приходилось сталкиваться с проблемой ДНК». Озадаченный Блатовский вынул из пакета небольшой коричневый конверт с сургучной печатью. «Странное совпадение». «Это не совпадение, и ребенка назвала не мать. Эти имена и эту фамилию дал ему Терне». «Зачем? Зачем ему это могло понадобиться?» «Не знаю». «Но странным образом мне это напомнило тавро, клеймо, которое выжигается на теле животного, чтобы таким образом пометить его и иметь возможность следить за ним дальше. Сквозной контроль, понимаете?» Доктор не ответил, он о чем-то размышлял. То, что говорила эта женщина, выходило за пределы его понимания. И вообще было уму непостижимо. Люси между тем уже показывала на конверт. «Теперь вы его откроете?» Блатовский срезал принесенным с собой ножом печать. Люси отметила, что конверт самый обычный, запечатан чисто символически, и поэтому любой работник больницы, раздобыв ключ от архива, мог бы сюда зайти, снять с полки досье и узнать имя матери. Доктор заглянул в конверт и повернул его отверстием к Люси. Пусто. «Мать предпочла не открывать своего имени. Весьма сожалею». Люси оцепенела. «Уйти отсюда с носом, без всякого результата? Нет, это невозможно». Люди, перечисленные в этом досье, занимались ребенком, кормили его, купали, наблюдали с первого вздоха. Они наверняка что-то знали о нем». В тот момент, когда акушер уже собрался было положить прозрачный пакет в папку, Люси его остановила. «Погодите!» Она выхватила у него досье, быстро нашла протокол родов, посмотрела его и показала доктору пальцем на имя медсестры, присутствовавшей в родильном зале. Эта медсестра ухаживала за матерью Грегори Царно, пока та лежала в предродовой палате. Была с ней сначала до конца. «Не может быть, чтобы две женщины не разговаривали между собой, ничего не обсуждали. Вполне возможно, даже наверняка медсестре было известно, какие отношения связывали ее подопечную Стерне». «Пьеретта Сален. Медсестра. Она сейчас работает в отделении?» «Никогда о такой не слышал». Заведующее отделение поставил папку на место и улыбнулся посетительнице. «Но, чтобы утешить вас и чтобы вы не ушли от нас разочарованной, я сейчас загляну в архив личных дел персонала и дам вам адрес этой медсестры. Конечно, это старый адрес, более чем двадцатилетней давности, но ведь, может быть, госпожа Солен до сих пор там живет? Это вас устроит? Тогда подождите минутку, а потом пойдем выпьем кофе. Согласны, мадемуазель Куртуа?»